Глава десятая В течение месяца Франц Телек был на волосок от смерти. Он никого не узнавал, даже своего верного Родска. В бреду только одно слово вырывалось из его запекшихся губ — «стилла». Смерть пощадила молодого графа. Искусство, докторов, нежная преданность Роцка — Молодость и крепкий организм спасли Франца. Его умственные способности не ослабли от страшного испытания. Но когда его сознание прояснилось, когда он вспомнил трагический конец заключительной сцены Орланда, он воскликнул, простирая вперед руки: Стилла! Моя Стилла! Как только Барин встал с постели, Роцко уговорил его покинуть проклятый город и отправиться в родной замок. Перед отъездом граф пожелал поехать на кладбище и помолиться на могиле дорогой усопшей. Роцка сопровождал его на кампо санто Ново, Франц бросился на эту жестокую землю, скрывшую его сокровище, и пытался разрыть ее ногтями. Роцка с трудом удалось оттащить его от могилы, под которой было зарыто его счастье. Через несколько дней Франц Телек был в Краевском замке, в глубине родной Валахии. Целых пять лет он провел без выезда, в полном одиночестве. Ни время, ни расстояние не могли смягчить его горе. Воспоминания о Стилле, живое, как в первый день, въелось в его плоть и кровь. Есть раны, которые закрываются только со смертью. Между тем, в момент, в который начинается наш рассказ, молодой граф путешествовал уже в течение нескольких недель. Это стоило большого труда преданному родско. Он настаивал на том, чтобы Франц нарушил убивающее его одиночество. Он понимал, что барин не может утешиться. Но он убедил его рассеяться и отвлечься от грустных воспоминаний. Решено было сначала обойти Трансильванские провинции. Позже, надеялся Роцко, граф согласится предпринять путешествие по Европе, прерванное трагическим происшествием в Неаполе. Итак, Франц Телек отбыл из замка. Но в этот раз в качестве туриста и на короткий срок. Они прошли Валахские долины до Карпатских гор, обошли склоны вулкана, потом, поднявшись на вершину Реткизата и пройдя долину реки Мары, решили отдохнуть в деревне Версты, в гостинице короля Матвея. Читателю известно состояние умов жителей Версты и впечатление, произведенное на графа сообщением, что замок принадлежит Рудольфу Горцу. Впечатление это было слишком сильно, чтобы Бира и другие присутствующие его не заметили. Ротска, послал мысленно к черту Бира, произнесшего это имя, и его глупые истории. Что за злой рок привел их именно в деревню Версту, по соседству Карпатского замка? Молодой граф хранил тяжелое молчание. Его блуждающий взгляд ясно говорил о душевном смятении, которое он тщетно старался успокоить. Дядя Кольц и его друзья догадались, что барона Горц и графа Телек — связывают какие-то таинственные узы. Но они побороли любопытство и не старались проникнуть в тайну. Через некоторое время все покинули гостиницу, страшно заинтригованные странным течением обстоятельств, не предвещающим ничего хорошего для деревни. Опасались даже, что молодой граф, узнав, кому принадлежит замок, не сдержит своего обещания предупредит ли он карлбургские власти. Впрочем, совет был дан, вызвать власти сможет и сам Бира. Франц Телек, оставшись один в гостинице, дал волю нахлынувшим на него грустным воспоминаниям. Просидев как бы в забытьи около часа, он встал, вышел на улицу и устремил вдаль свой взор. На гребне Плесса в центре Рогальского плоскогорья возвышался Карпатский замок. Там жил когда-то странный человек, постоянный посетитель театра Сан-Карло, внушавший несчастные стили такой непреодолимый страх. Но теперь замок пустует. Барон Горц, бежав из Неаполя, не вернулся сюда. Никому даже неизвестно, где он. Очень возможно, что он прекратил свое грустное существование — после смерти великой артистки. Франц блуждал в области предположений, не зная, на чем остановиться. С другой стороны, его интриговало приключение Дека. Ему хотелось раскрыть истину, хотя бы только для того, чтобы успокоить жителей версты. Раньше, чем предпринять что-нибудь, он решил узнать у лесника подробности неудачного похода в замок. С этой целью он часа в три явился в дом Бира. Дядя Кольц был очень польщен посещением высокого гостя. Франц Телек спросил, нельзя ли ему переговорить с Ником Деком. «Разумеется, можно, ваше сиятельство. Ник поправляется и в самом непродолжительном времени приступит к исполнению своих обязанностей. Не правда ли, Мириота? Дал бы Бог, чтобы ваши слова сбылись». — ответила взволнованно Мириота. Франц был очарован миловидной девушкой. Видя ее волнение, он сказал, желая ее успокоить. — Судя по тому, что мне говорили, Ник не очень страдал. — Нет, ваше сиятельство, — ответила Мириота, — благодаря Богу не очень. — У вас хороший доктор Версти. <кхем> Произнес дядя Кольц не очень лестным для Патока тоном. — У нас доктор Паток. Ответила Мириота. Тот, который сопровождал Ника в замок, тот самый, Ваше свидетельство. Я бы хотел, сказал Франц, видеть вашего жениха и в общих интересах узнать подробности происшествия. Он вам их расскажет. Я его не утомлю расспросами, не бойтесь. Я знаю, ваше свидетельство. Когда должна быть ваша свадьба? Недели через две, ответил Бира. Я буду иметь удовольствие на ней присутствовать. Если вы, разумеется, меня пригласите». «Ваше сиятельство, такая честь!» «Недели через две это решено», — прервал граф поток благодарностей. «Я уверен, что Ник совершенно поправится, как только силы позволят ему сделать прогулку с хорошенькой невестой». «Бог да услышит вас», — сказала краснея девушка, лицо которой вдруг отразило такой страх и волнение что Франц спросил ее о причине. «Как же?» — ответила Мириота. «Пытаясь пробраться в замок, Ник разгневал злых духов. И кто знает, не будут ли они его мучить всю жизнь». «На этот счет вы можете быть вполне спокойны». «Вы думаете, ничего не случится с моим Ником?» «Ничего. И с помощью полиции через несколько дней по замку можно будет разгуливать так же спокойно, как по вашей деревенской улице». «А теперь проводите меня к жениху». Ник Дек знал о прибытии двух путешественников. Он приподнялся навстречу графу, и, так как паралич уже почти совсем прошел, он мог отвечать на вопросы. Франц пожал ему по-дружески руку и спросил, верит ли лесник в присутствие злых духов в Карпатском замке. «Я вынужден верить в них, ваше сиятельство». Вы думаете, что это они не пустили вас за ограду замка? Я не сомневаюсь. А почему? Потому что иначе то, что случилось со мной, было бы необъяснимо. Не можете ли вы рассказать мне все подробно, не пропуская ни одной мелочи? Охотно, ваше сиятельство. Ник Дек исполнил желание графа. Он только подтвердил то, что граф уже слышал от своих собеседников в гостинице Короля Матвея, по мнению графа, все объяснялось очень просто: Живые существа, злоумышленники или другие, забравшиеся в замок, может быть, искусственно производили необъяснимый шум и свет, чтобы напугать жителей. Доктору же могло просто показаться, что его ноги прикованы от овладевшего им безумного страха. Что вы, ваше сиятельство! не могли отняться ноги у этого труса тогда, когда он уже решил бежать. Его ноги могли попасть в ловушку, запрятанную в траве в глубине рва. Когда ловушки захлопываются, они сильно ранят, разрывают кожу, а ноги доктора Патока нисколько не пострадали. Вы правы, Ник. И все таки поверьте, если доктор не мог двигаться, значит, он попал в ловушку. «Я вас спрошу тогда, ваше сиятельство, как могла ловушка открыться сама и выпустить его?» Франц затруднился ответить на этот вопрос. «И, наконец, ваше сиятельство, не буду спорить относительно того, что случилось с доктором, могу с уверенностью говорить только о себе!» «Да, оставим в покое доктора. Что же с вами было, Ник Дек?» «Я помню, все совершенно ясно. Непонятно!» и неожиданным образом я получил сильное сотрясение. — На вашем теле не было никаких ран, следов? — спросил Франц. — Никаких. И между тем я получил сильнейший удар. — Вы твердо помните, что это случилось, когда вы дотронулись до железной части подъемного моста. — Да, ваше сиятельство. Не успел я до нее дотронуться, как был парализован к счастью я не выпустил из другой руки цепь по ней я сполз без сознания в глубину рва где доктор привел меня в чувство франц недоверчиво покачал головой поверьте граф что это не сновидение не бред иначе я не пролежал бы целую неделю в постели не владея ни рукой ни ногой я вам верю вы действительно получили сильное сотрясение сильная и дьявольская. Нет, в этом мы с вами не сходимся. Вам кажется, что вы жертва существа сверхъестественного. Я это отрицаю, так как существ сверхъестественных, ни добрых, ни злых, вовсе нет. Объясните же мне тогда, граф, что со мной случилось? Я еще и сам не знаю, нигде, -к, но поверьте, что все объяснится самым простым образом. — Да это бог, — сказал лесник. — Скажите, — спросил Франц, — замок всегда принадлежал роду баронов Горц. Да, ваше сиятельство. Он им принадлежит и до сих пор. Хотя последний потомок этого рода, барон Рудольф, исчез бесследно, и никто ничего о нем не знает. — А давно ли он исчез? — Лет двадцать тому назад. — Двадцать? «Да, ваше свидетельство. В один прекрасный день барон Рудольф покинул замок, и вскоре после его отъезда умер последний оставленный им служитель. С тех пор никто не был в замке. Никто. А что говорят здесь об его отсутствии? Думают, что барон Рудольф умер за границей, вскоре после отъезда. Это не так, нигде. Пять лет тому назад барон был еще жив. — Он был жив, ваше сиятельство? — Да. Он был в Италии, в Неаполе. — Вы его там видели? — Да, видел. — А с тех пор? — Я о нем ничего не слышал. Молодой лесник задумался. Ему пришла в голову мысль, которую он не решался высказать. Наконец он спросил, подняв голову со сдвинутыми от напряжения бровями, Не могло ли случиться, что барон Рудольф Горц вернулся на родину и заперся в замке? — Нет, не думаю, нигде-к. Действительно, к чему ему прятаться, скрываться? — Ни к чему, — ответил Франц. А между тем, это предположение возникло и в уме графа. Очень возможно, что эта загадочная личность скрывается в замке после драмы в Неаполе. Здесь... Зная суеверие жителей, ему легко было поддержать вокруг веру в нечистую силу и оградить таким образом замок от непрошенных посетителей. Но Франц щел преждевременным высказывать свои предположения. Во-первых, ему пришлось бы рассказывать свою личную историю, во-вторых, он никого бы не убедил. Его последняя мысль подтвердилась словами Ника Дека: Если барон Рудольф в замке,. «Значит, он и есть черт. «Кроме черта никто не мог бы со мной так поступить!» Не желая больше беседовать на эту тему, Франц заговорил о другом. Между прочим, он убеждал Ника не ходить больше в замок. Это дело властей, которые прольют свет на тайны Карпатского замка. Наконец, граф простился с Ником, пожелав ему скорого выздоровления. И еще раз обещал приехать на свадьбу. Поглощенный разнообразными мыслями, Франц вернулся в гостиницу, где провел остаток дня. Около восьми часов Роцка спросил его. — Я вам больше не нужен, барин? — Нет, Роцко. Так я пойду покурю на террасе. — Иди, Роцка, иди. Полулежа в кресле, Франц рисовал себе картины прошлого. Он был в Неаполе на последнем представлении в театре Сан-Карло. Он снова видел странную голову барона со страшным взглядом горящих глаз, устремленных на певицу. Потом ему вспомнилось угрожающее письмо, в котором его, Франца Телика, обвиняли в смерти Стивы. Мало-помалу сон овладевал Францем. Он был еще в полудремотном состоянии, когда малейший шорох может разбудить человека. Вдруг с ним произошло нечто странное. Ему показалось, что мелодичный, певучий голос пронесся по залу, где он был, однако, совершенно один. Не отдавая себе отчета «спит он» или «бодрствует», Франц встал и прислушался. Да, можно подумать, что чьи-то уста приблизились к его уху, что невидимые губы поют мелодию Стефана. Нель джардина де миль Фиоре, Андиамо Мио Куоре, Франц знает этот красивый нежный романс. Стилла пела его в театре Сан Карло перед прощальным спектаклем. Музыкальная фраза кончается, голос делается тише, тише, и наконец умолкает. Франц стряхнул себя оцепенение. Он сразу выпрямился. Он сдерживает дыхание, хочет удержать удаляющийся звук, проникающий в глубину его сердца. Кругом царит мертвая тишина. «Ее голос», — шепчет он. «Да, это ее голос. Голос, который я так любил». Он пересилил себя и вернулся к действительности. «Я спал. Мне снилось».